«Да, наверное». «Хорошо. Я сразу вижу людей. Ты умница. Хочешь чаю?» «Спасибо, но я тороплюсь». «Посидела бы со старухой. Я бы тебе много интересного порассказала. Куда тебе спешить?» «А, ну да. Ты еще молодая. А в молодости спешить надо». Инга взяла плоскую коробку с лекарствами, вытащила две ампулы и незаметно сунула их в карман, халата. Затем также незаметно вынула из кармана две других и воткнула их в коробку. Старушка продолжала болтать и не замечала ни этих манипуляций, ни легкой бледности, ни дрожащих пальчиков новой медсестры. Инга передвинула коробку поближе к хозяйке, открыто извлекла ампулу, отломала горлышко и ввела иглу. Сделав укол, она повторила, ту же самую процедуру со второй ампулы. Старушка опустила заштопанный рукав и вздохнула. «Много мне еще осталось. Я не знаю, надо в карте посмотреть. Я же в регистратуре адреса получаю. Может, все-таки я попью щейку? Леночка, что до тебя колола, всегда оставалось. Сейчас не ходит, уволилась верно». «Извините, я действительно спешу». Инга торопливо сложила инструменты в сумочку. Туда же она бросила использованные ампулы. Так велел Альберт. Старушка продолжала щебетать, рассказывая что-то про казачью станицу, где она родилась, и про царя, которого якобы видела еще живым. Но Инга не прислушивалась. Она быстро надела пальто, попрощалась и выскочила на лестницу. Только здесь она почувствовала, что сердце колотится, как сумасшедшее, а лоб охватило жаром. Она оперлась рукой о стену, чтобы не упасть, потом прижалась к ней щекой. Стенка была влажной и холодной, но жар никак не проходил. Хорошо, что сейчас ее никто не видит. Постояв так минут пять, Инга вышла из подъезда. Кивинов сосредоточенно разбирался в каракулях медицинского журнала. Он давно заметил, что работники медицины, наверное, специально учатся коряво писать, потому что во всех врачебных документах, с которыми ему приходилось сталкиваться, начиная от рецепта и кончая его медицинской карточкой, корявость почерка превышала все нормы. Он и сам не обладал каллиграфическим почерком, но его корявость... по придуманной им десятибалльной системе, равнялось пяти. У Золовца, к примеру, трем, а у Петрова семи. Пожалуй, во всем отделении один Волков был по этому показателю несомненным лидером. «Ну а тут поди разбери». Кивинов захлопнул журнал, сказал медсестре, что через некоторое время вернет его, и поднялся в кабинет заведующей. «Помогите, пожалуйста», Давайте за последние три месяца. А вот в этой графе чьи фамилии? Это медсестры, которые ходят на процедуры. Они сюда себя сами записывают. А в принципе ведение этого журнала ничем не регламентировано. Мы его завели для удобства. Учет рабочего времени, да и путаницы поменьше. Понятно. А вот это Ковлевская. Я правильно прочитал? Да, это она. «А по какому принципу медсестры выбирают адреса?» «Да, не по какому. Куда хотят, туда и ходят. Лишь бы общее число посещений было в норме». «Отлично. Я прямо у вас журнальчик полистаю. Если что не пойму, переспрошу. Пожалуйста». «Да, кстати, а кто заполняет вот эту часть с данными больных?» «Лечащий врач». А вот в этой колонке количество процедур. Сестры только вписывают свою фамилию и дату. Сразу видно, сколько посещений уже было. Понятно. Кивинов достал блокнот и стал делать отметки. Через полчаса усидчивой работы он захлопнул журнал, поблагодарил заведующую, спустился вниз в регистратуру, отдал журнал и вышел на улицу. Для конца марта было достаточно прохладно. За городом, наверное, еще снега полно, судя по прохожим, тащившим лыжи. Сам Кивинов не был любителем этого спорта, да и времени.